Глава шестая. Полюдье. В путь отправились осенью, после того, как селяне заплели на полях велесовые борды, последние несжатые снопы. На токах грохотали цепы, листья уже начало пятнать понемногу рыжим и желтым, и ветер нес серебристые паутинки, но птицы пока еще на полдень не потянулись». Очереда телек между двух верениц-всадников, над головой которой реял алый великокняжеский стяг с соколом и ергой, пустилась в пути из Киева. Тем же днём пересекли они порубежную речку Ирпень, отделявшую земли полян от кроваво-замирённой Ольгой деревской земли. — Ну, Вятич, весело ехать! — окликнул Ратьмир. — Ага! — Жмурясь под осенним солнышком, откликнулся Мечислав. Дружинник хмыкнул. «Ну, веселись впрок, пока можно». «А что?» — повернулся к приятелю Мечислав дружина. «Скоро нельзя будет?» «Увидишь». И Мечислав действительно увидел. Перемена, что называется, резала по глазам. Нет, по-прежнему светило, взблёскивая на паутинках остывающее осеннее солнышко. По-прежнему дул ветер, качая верхушки, обступивших дорогу деревьев. Шелестело, пока ещё только начинавшее менять цвет и жёгнуть листва. Люди переменились. И дело было не в других узорах, на рубахах тех, кто попадался навстречу, или на сенахат, не в подолах рубах. Исчезло, как отрезанное, то, что жило в Полянской и Северской земле. То самое страны рады, рады веселы. Нет, от конных не бежали, не прятались в лесу. Но никто не подходил перекинуться шуткой. Никто не махал сорванной с головы шапкой еломкой. Никто не кланялся приветно. С деревья отходили, кто ехал, съезжали с дороги по людья и молча смотрели на едущую мимо киевскую дружину. Кто искоса, кто из-под кто прямо и открыто, но все одинаково. Молча, тяжело, ненавидяще. Неуютно это было и жутко. Русь не бралась с дерев лютой дани девичьими судьбами. Русь не вырезала все дышащее в деревенских весях и городах, но неугомонных мятежников придавили тяжкой данью. Искоростень на уже реке, город главных деревских князей, спалили дотла, а род владетелей Искоростеня погиб. Деревлянам для ненависти вполне хватало. Минули, не останавливаясь реку Тетерев, город Малин, хранивший имя последнего деревского князя мало сына Низка. На него киевская молва, наущенная Ольгой, возлагала вину за гибель сына Сокова. Мячеслав помнил, что ни дед, кроме Гоще, ни дед его родного городца, ни отец, Такую смерть государя Игоря не поверили. и баян когда был хоть и под именем Даула, вроде как обмолвился, что вышло все совсем не так, как толковали киевляне. Да и князь Святослав вроде бы не верил. Хотя кто ж решится спросить. По цепочке от головного воза пришел приказ. На ночлег будем становиться у могилы прежнего государя. Игоря, сына Сокола, на берегу Ужа. До новой столицы края Вручьева, где сидел теперь посадник из Киева, день пути. Полночи сторожит половина дружины, вторую половину другая. Оружие держать наготове всем, даже тем, кто укладывается спать. Над другим берегом темнела обугленная гора, где раньше стоял искоростей. Над нею, словно не было шестнадцати лет с учененной киевской княгиней расправа, пожаром полыхал закат. Рядом с пожарищем никто не селился. Ольга ли запретила, сами ли жители деревской земли сторонились, не то мертвой столицы, не то могилы погибшего на их земле русского князя. Базы стали полукругом месяцем, обнявши поросшие травой холм над самым берегом, а рогами упершимся в берег. За хворостом посылали по трое, по четверо. Отроки с оружием за поясами собирали хворост. Один, посвященный воин в шлеме и кольчуге, приглядывал за ними, перекинув на руку щита, держа на готове с улицы. Причем и в лес заходили так, чтобы одни видели других. В темнеющем лесу Мечиславу было неуютно. Он едва удерживался, чтобы не прикрикивать, торопя бродящих густых зарослях орляка, отроков. Вятичили не знать, как легко сейчас получить из быстро сгущающейся между деревьев тьмы стрелой лету же с улицу. На счастье, управились быстро. Лес вокруг стоял немалый и последние годы по всему нежилой. Хворост давно не собирали. Приглядевшись, Мечислав разглядел торчащий над обведённым полумесяцем из вазов холмом шесты. Стояли те, видимо, не первый и не второй год. Немногие из них были по-прежнему прямы, большая часть кренилась кто куда. За годы шесты выгорели до светло-серого цвета. На шестах висели людские черепа. Ещё одна жуткая памятка деревским мятежникам от прежней к ней гения и последний дар её мёртвому мужу. От того ли, что курган у прежнего государя подъехали уже к вечеру, от чего ли другого, а только Мячеславу дружине мерещилось, вот именно здесь, на берегах Ужа, где кроме киевского полюдия вовсе нет, кажется, живых людей, И лежит самое сердце той тени, что давлела над всем краем, проступая в лицах и глазах деревлян. Где-то там, в чреве земляного горба, покоился со своим верным мечом с любимым конём в боевой броне сын сокола, и темная была его гибель в этой земле. На закате разожгли поминальный костер, Лили на косматы от травы лоб кургана мёд вино, сыпали хлебные зёрна. В котлах, на время полюдия Пардус отказался от своей неприязни к котлам, как и к вазам, варилась поминальная страва, кутья из пшена и черники, сваренная на меду. Князь Святослав заколол на могиле красавца коня, поднял конскую голову на шесте, Рядом с выбеленным солнцем, дождями и снегами многих лет, черепами деревлян. По кругу шли ковши с легкой брагой. Не то было место, чтобы пить настоящий, крепкий, стоялый меды. Не было с полюзием боя навещего. Пропал волк по своим неведомым делам. Пропал вместе с ним и Вольга Стверещага, угодивший к нему ученики. Вот где было место его песни о печенежском походе. Но здесь петь было некому. Хотя верно не было у Игорева могилы, не помнивших эту песню наизусть. Поминальное слово стал говорить самый старший, одноглазый Ясмунд, сын Ольга Вещева. Славу воздал он соколиному роду, приветшему Русь от полуденных берегов Варяжского моря к Днепру. Но не только родом был славен Игорь сын Сокола. Не уронил, но умножил он славу пращуров. Вновь вновь услышал Мячеслав дружина о подвигах сына Сокола. Про замирение деревлян лутячей, О том, как остановил он, молодой князь, обескровленный хазарским вероломством Руси, хищных печенегов. Как разбил и покорил их в самом логове степени хищников, не испугавшись страшного знамения. Как ходил в походы на греков, не испугавшись зажженного царьгородскими казнодеями моря. Но сейчас вдруг захотелось Мячеславу дружине понять, кто он был, великий князь Киевский, каким он был. Раньше все князья казались великими полубогами уже по княжи имени. Но вот княгиня Ольга, не говоря уж про ее младшего сына, тоже ведь княж его роду. Игорь был бесстрашен. Ничто не могло его устрашить, ничто не могло заставить отказаться от задуманного ни дневная ночь, ни горящие волны. Сын вождя Ижеслава спрашивал себя и понимал, невзирая ни на какое посвящение, испугался бы. Да что уж, вятича даже болотница с топляками, по чести сказать, страшили, не то что повернувшийся черным ликом дождь бог. И еще сын сокола был упорен. Он не знал ни только страха, слово «невозможно», Слово «поражение» тоже были ему неведомы до самой гибели. Великий князь не насытился тем, что отшвырнул печенегов от своих рубежей. Только победа и клятвы верности печенежских темников, только русский стяг над древними стенами тьму таракани заставили сына сокола вложить в ножны тяжелый меч. И в походе на греков не успокоился на том, что сумел большую часть русской рати вывезти из рассевшегося посреди русского моря огненного пекла. Так это про него по воле его же супруги говорили, будто он устремился за неурочной данью к деревлянам, возжилав шкуры мёда после изобильной греческой дани. Он пошёл на поводу дружинников, обзавидовавших среди на с венгельдовой дружины. Пожалуй, Мечислав понимал, от отчего старые воины-вятичи, помнившие великого князя, отказывались верить в то, что рассказывали в Киеве. Сон сморил Мечислава ненадолго. Проснулся еще до зари. Небо было серое, Медленно угасали звезды. Над вазами туда и сюда двигались копья дозорных. На вершине кургана угасающего костра одиноко сидел человек. Князь Святослав почитал вдением прах отца. Вячеслав потихоньку пробрался между спящими к берегу. Спустился к притулившейся на отлогом краешке рощи скинув шлем, положив его рядом, стряхнул рукавица, зачерпнул обеими ладонями осенней ледяной воды из ужа, ополоснул лицо, сгоняя сонный одырь. Вот-вот покажется за спиной из родных краев край Лика Хорса Дождь Бога. Эх, на восход омываться-то положено не спиною к светлому и трёхсветлому, вступающим в небеса. С утра, попрощавшись с местом последнего успокоения сына сокола, снова двинулись в путь. На сей раз вечер застал их лавручьем. Вручье, хозяева городка, в давней войне быстро пошли к Ольге под руку и остались живы, и даже при чём-то вроде власти. Во всяком случае, за судом и советом окрестные деревляне часто приходили не к княжескому посаднику, что больше занимался сбором дани, а к упору в похожему на лося, хмуроватому, долговязому старику с длинным лицом, длинными руками и ногами. Во вручьем дружинники великого князя с удовольствием перевели дух. Хоть и тут со всех сторон неприязненно глядели деревские глаза, все же город не лесная пуща. И теплее, и суше, да и спокойнее между стен. Ну и баня! Как же с дороги да без бани? Тут провели целый день. Великий князь заперся в покоях посадника с их обитателем, А ближе к полудню к беседе позвали и упора вручья. Кстати, меньшие вручья ходили у посадников в ближних отроках. Благо, не отвлекал никто. С дарами, кроме самого вручья, никто из деревлян не явился. За судом и правдой тем паче. Вечером, правда, в покое не спали дружинники, пришли девушки-челядинки. Пришли и встали тенями рядом с лежанками. Друженики великого князя с изумлением воззрелись на них. Поздние гости молчали, опустив глаза. «Девки, вам чего?» — выразил общий мысль клек. «Мы будем согревать постели, господ Русинов!» В тихом голосе ответившая не было и непривычной уже по деревской земле ненависти, ни страха только покорность. И она пугалась сильнее и сильнее злила. Воины запереглядывались. Это что ж, воевода расстарался. Недобро полюбопытствовал, уже было прилегший Икмур, садясь на лежанки. Нет, так же ровно и безжизненно отозвалась та же деревлянка, не поднимая глаз. Нет, господин Рощин. Нас послал господин упор в рочь. И она взялась за пояс. За ней будто по приказу завозились остальные. — Так, — гаркнул Ратьмер. Когда появились деревлянки, он снимал обувь. Так теперь стоял в одном пошивне, держа другой в руке. — А ну, пошли отсюда. Пошли, пошли. Постели и так, не холодные. На этот раз на лицах девушек мелькнула тень живого чувства, облегчения. Без отцвета благодарности. Они также бесшумно развернулись и быстро убрались из покоя, чудом не застрях в дверях. «Греть постель они будут», — сплюнул клек. «От покойницы поди, то тепла больше. Не болтай к ночи» мурата звались из тёмного ула а пойти и цы седые повыдирать вручу старой сволочи с чувством сказал ратьмир за хазар у нас держит что ли <минут> <минут> успокаивающе протянул икмар сын ямунда уже успел улечься обратно закинув руки за голову человек гостеприимство проявить хотел чего ж теперь «Хорошо гостеприимство за чужой счет!» — продолжал кипеть Ратьмер. «А ты б хотел, чтоб упор в ручь сам пришел?» — хихикнул из угла незнакомый Мячеславу Русин. «Он старый, и некрасивый!» Те из Русинов, что еще стояли, легли от хохота. При этом на лежанке угадали не все. Радьмир запустил шутника по шевнем, тот поймал и швырнул обратно. По-иному вышло в следующем становище — городке на редке Припять с травяным именем Чернобыль. Тут уже слышался чаще дреговский выговор, с деревлянами не перепутаешь. Тут не морозили спины злобные взгляды. Дреговичи глядели хоть и настороженно, замкнуто, но без злости, а были любопытные глазёнки детей и быстрые, обманчиво-мимолетные, оценивающие взгляды женщин, живо напомнившие Мячеславу покойную луниху. Да наволокли полный двор. Взять хоть ту их часть, что можно было съесть или выпить, дружи не пришлось бы трудиться дня два, если не три» а потом ещё денёк от неуёмного обжорства отлёживаться. «Вести с собой? Так сколько ещё принесут следующих становищих, да и попортятся в дороге?» Мечислав поделился этими раздумьями с Сыкмаром. На младший суд Ясманда только хмыкнул. делов -то. От каждого кушанье отведаем да оставим. Будет им вроде как хмоленное. Тоже... Кумир Божий отыскался, фыркнул слушавший беседу приятелей клек. Но так, в конце концов, и сделали. Нашлись и взыскующие княжи правды, и просто желавшие посмотреть на правителя державы вблизи. За день Чернобыль просто вскипел народом. Если князю пришлось разбираться с судебными тяжбами, допрошениями, то его дружинникам досталось внимание иного рода. Дивное дело. в Втлевшие ненавистью деревской земли никто не поднял руки на витязи великого князя. А здесь охотники, так почтительно задрать киевских воинов, выказав свою бесстрашие перед друзьями, а в первую голову подругами, съехались, похоже, к Чернобылю со всей округи. Сам Мячеслав Дружина за день газебы в городе на Припяти успел подраться три раза. Два на мечах и один на кулаках. Ну, что он решил для себя? Ни селяния нет, и ни князь Глебова недотёпы. С какого конца берутся за меч, знали хорошо. Но дрались явно реже, чем бойцы лесных городцов или пробежных крепостей на Хазарской границе. На счастье убивать никого не пришлось. Сбитый на землю Дреговича звали пить мировую, соглашался, засыпали расспросами. Любопытно молодым Дреговичем было все. И откуда сам, по голым без к рукам и волосам, стриженным под горшок, они не впрять посредь обридового черепа, угадывали, что не русин. И про Хазар, а больше всего про киев и про князя. Мечислав отдувался как мог. Отчаянно жалею, что рядом нет верещаги, вот кому было праздолье и для драк, и для рассказов. Иногда спасал Икмар, если сын Ясмунда в это время сам с кем-нибудь не дрался, не пил мировую, не утолял любознательность чернобыльских молодцов. Если, покинув пределы деревской земли, Мечислав Дружина только вздохнул с облечением, то Чернобыль он покидал не без сожаления. Впрочем, в следующем за ним становище Брягине прием был еще пышней. Из Турова, стольного града Дреговичей, туда приехал князь болотистой земли, завид Турой, тезка незадачливого киевского приворотника. В просторном корзно, пригрывающем круп сивого жеребца, в меховой шапке с большими отворотами, вроде той, в которой ходил слепой ляхвостислав, Над завидом везли вместо стяга череп лесного быка туры с огромными рогами. И опять после пира, ознаменовавшего встречу государя с подручным владельцем, Святослав с туром заперлись в покоях брягинского посадника Первода и до полуночи о чём-то рядили. Вот дреговичское пиво Мицелаву совсем не понравилось. Подавали его на столы горячим и замешивали со сметаной. Такое пить разве что после многодневного пути по морозу. Заедать такое пиво полагалось камами, колобками из гороховой муки с яйцовельничиной. На одном из блюд, услужливо пододвинутым к Мечиславу белокосой девицей, были, по её словам, «камы с воробьями». Под насмешливыми взглядами побратимов-русинов Мячеслав Дружина с крайней осторожностью откусил кусочек колобка и из-под тишка заглянул вовнутрь, готовый и впрямь видеть там птичью тушку, да это бугиощипанное. Откусил еще, так осторожно. Вокруг уже фыркали. В общем, оказалось, что воробьи — это кусочки свиного сала, что запекают в колобки камы Дреговичи. Вячеславу такая закуска всё же понравилась, а вот пивы нет. Так что после первой через силу допитой кружки Вятич взялся за медвяный квас, он-то был холодным. Ещё дивом дивным было, как Дреговичи освещали свои хаты. Лучиным было мало — Сальных огонцов на северский Дополянский да лад не держали. А держали пристранную вещь под названием лушник. Сквозь потолок был продет полый древесный столб, изнутри вымазанный глиной. К нижнему широкому концу подвешивали противень по свету. На нём уж галилучину. После Брягина доехали до Любича. Крепости на правом берегу Днепра, за которую веками вояли поля, дерева и севера. Временами к потихе присоединялись и родимичи, чья граница лежала неподалеку. Крепость им была не нужна, но случае напасть на возвращающуюся в крепость или от крепости, измотанные битвой войск, они упускали редко. Горел Любич несчетное количество раз». Так длилась, пока не пришла с полуночи в своих насадах Русь, и не назвала Любич сваи После этого войны в этих краях прекратились. Дураков ссориться с соколиным родом находилось немного. А кто все же рисковал, приводили в чувство быстро. Тут и городовой полк теперь сидел, почти сплошь Русины, Да редкие примкнувшие к нему дольцы-одиночки из соседних земель. В общем, городец здорово напоминал Мечиславу те крепости, что он уже видел в Северской земле. Русины святославовой дружины чувствовали себя здесь воистину как дома, и не пришлось принимать череду дарителей или жаждущих княжей правды. Доехавши с Брягины и Чернобыля дары, сгрузили из вазов кладовые любича. За Любичем пошла череда становищ, в которых вячеслав едва не запутался. Везде было одно и то же. Двиговическая речь, нечувствительна для ухвятича, сменившая на кривическую. Теплое пиво со сметаной, боги за что! И дворы, становившиеся тесными от подношений. Те же поединки, те же расспросы. Стрежев, Рогачев, Одерск. Лепля. Менялись разве что земли вокруг. Всё ужас становился Днепр. Всё гуще сыпалось деревьев листва. Уже и птицы потянулись навстречу. К Русскому морю, в полуденные тёплые края. Уже и траву по утрам схватывало не росою, а инием. А лужи на дорогах хрустким литком. В Смоленске там говорили, по-люди поворачивать к полудню. Возы наверняка снимут с колёс, уложат на полозе и назад Киеву пойдут уже по снегу. В общем, такая жизнь Мечиславу показалась приятным отдыхом. Хоть постоянные драки с местными парнями, рвавшимися по мере с силушкой молодецкой, а после того неизбежные последующие расспросы утомляли Вятича зрядно. Если б не ужасное горячее пило со сметаной, то и вовсе сказка, а не жизнь. Так думал Мечислав, сын вождя Ижеслава, Вятич Спрони реки, а ныне дружинник великого князя Киевского, Святослава Игоревича. И, понятное дело, сглазил.